Глава тридцать четвертая Не знаю, сколько когтей я перебил. Когда бой закончился, все вокруг было в черном пепле. Несколько последних монстров, собственные и сами чуть меня не убили. Я дрался с ними уже из последних сил. Весь гнев был выпущен, но от этого легче не стало. Я чувствовал полное опустошение. Закончив с армией серых когтей, я еще долго стоял, не понимая, что вообще делать дальше. Взять маккомпасы и идти на базу в голову не приходило. Да и самих мыслей просто не было. Я был полностью потерян. Жизненные ориентиры сбились. Все казалось абсолютно бессмысленным. Но гору трупов взобрался вулканический коготь. Таких я еще не убивал. В армии полководца были только серые когти, но они давно закончились. гр зарычал монстр и кинулся на меня. «В моих руках был меч» но не было желания сражаться. Я сдался. Смерть Алины очень сильно по мне ударила. Впереди виднелась только тьма. Я даже не верил, что смогу добраться до базы. Монстр был в десяти метрах от меня. Я закрыл глаза, перестал бороться. Но тело двигалось машинально. Я отскочил в сторону и снес вулканическому левую лапу. Монстр взревел от боли. Не давая ему оклематься, я сделал выпад вперед, И разрезал когтя пополам. Затем сразу же отбежал, чтобы не попасть под предсмертный взрыв. Я же сдался. Почему я продолжаю сражаться? Живи, живи и докажи, что ты полезен на уровне высших ассасинов. Я знаю, ты это сможешь. Точно. Есть то, что смогу только я. У меня есть цель, и у меня есть силы для ее осуществления. Нельзя сдаваться, нельзя впадать в отчаяние. Иди вперед. — сказал я вслух самому себе. — Борис, сейчас не время опускать руки. Я немного отошел от ступора. Ноги медленно, но все-таки пошли вперед. Я решил отойти от этого проклятого места и затем достать из кармана маккомпас. Буря гремела рядом со мной, но я уже был вне эпицентра. Столбы молнии били далеко позади меня. Угроза еще оставалась, только страх перед грозовым пределом уже давно полностью пропал. Возможно, у нас было ошибочное суждение что опасна конкретно буря. Высокая смертность магов, в том числе элитного уровня, могла быть из-за монстров внутри бури. Стекло на компасе слегка треснуло. Я попадал рукой с устройством в разные стороны. Работает. Период миграции закончится в ночь этого дня, но некоторые монстры уйдут в пустошь раньше. Чем дольше я остаюсь в пустоши, тем меньше мои шансы выжить. Магические силы у меня на исходе. Они восстанавливаются у меня довольно быстро, но я в изнанке. Тут магия почти не восстанавливается. Надо бежать. Марафонский забег, километров так на сто. Вокруг базы полно радиомаяков, которые расположены на возвышенностях. Если найду, то считай спасен. Примерно через час я вышел из тумана и практически сразу наткнулся на нашу вышку. Это необычный маяк а радиоповторитель собирает данные с маяков и передает сигнал дальше по цепочке. В условиях сильных радиопомех получилось выстроить систему передачи лишь простых тревожных сообщений, запрос помощи, предупреждение об опасности, неисправность маяка, если обменный сигнал не приходит, то выдает неисправность прибора и его номер. Я подошел к вышке и вызвал помощь. Через минуту загорелся зеленый светодиод соответствующего индикатора. Сигнал был принят. Еще через полчаса приехал медведь. «Что с остальными членами экспедиции?» — спросил лейтенант, когда я сел в машину. Двое погибли. Трое занимались отвлечением полководцев. Соколенный Глаз и капитан Черненко остались пробиваться к Светочи. Больше лейтенант вопросов не задавал. Мы доехали до базы, и там оказалось, что вернулась заноза. Без Архипова. Капитан погиб, зажатый монстрами в глухом каньоне. Майор приняла это очень тяжело. С Архиповым она была знакома с университета, и они всегда были очень близки. Видеть занозу такой поникшей было непривычно и больно. С капитаном я был знаком недолго, но он очень хороший человек. Через три часа вернулся Пожарский. Еще через четыре — командир и Чернянка. У них получилось добраться до Светочи, но это задало нам только новые вопросы. Были найдены руины города Дирханцев. Расы, схожие с людской, но с рядом отличий. Более низкий рост, серая кожа, атрофированные рога. На земле народ дирханцев практически истреблен. Их называли дьявольским отродьем и нещадно убивали. Они остались только на территории Вавилона. Естественно, в роли рабов. мелонис в крови дирханцы не имели, но у них было нечто куда более ценное – магия обмена душ Жертвоприношения, которые они практиковали, давали бессмертие. Одна смерть дирханца или человека давала другому один год жизни. Но, правда, этот кровавый ритуал могли проводить только некоторые дирханцы, и Вавилон позаботился, чтобы такие были только у них. Видимо, императора Мадира угнетало, что кто-то будет иметь бессмертие кроме него и приближенных ассасинов. Вечером все, кроме командира и занозы, пересекли портал. «Хотя все, это громко сказано. Из отряда остались только я, Пожарский и Черненко». «И ради пары черепов до дирханских книг погибли наши товарищи», — возмущался Пожарский, глуша очередную стопку Горькой. Мы сидели в палатке вместе с Черненко, Осиповым и Голубевым. «Книги еще не брались переводить», — ответил Черненко. «Возможно, там найдется ценная для нас информация». «Я выпил очень много». Утопил печаль в алкоголе, насколько это было возможно. Это не самый лучший способ, но немного помогло. Утром первым же делом разбудил Осипова и попросил телепортировать меня в Москву. У лейтенанта такой приказ был и без моих просьб, но я решил немного ускорить процесс. После выпуска из гвардии я так и останусь под командованием Соколиного Глаза. Во всяком случае, пока не окончу университет, буду числиться у него в резерве. Ксавер говорил что, возможно, меня в скором времени внедрят на территорию Вавилона. Но на этот счет все было очень туманно. Осипов телепортировал меня ровно туда, откуда забирал, на тренировочную площадку гвардии. Я сходил к Щетникову и доложил о прибытии задания. Про Алину и Вову он уже был в курсе. Майора и ближайших родственников уже оповестили. Выйдя из тренировочного комплекса, я хотел пойти в общагу, «Но мне встретился Глеб Синицын». «Вернулись», — обрадовался он, но сразу тревожно спросил. «А где Алина и Вова?» «Погибли». Глеб поднял над головой руки, словно хотел закрыться от какого-то громкого звука. На его глаза стали наворачиваться слезы. «Женя!» Синицын уже практически рыдал. «Скажи мне, смерть Алины приблизила нас к светлому будущему?» «Я не знаю». Мой ответ был жестоким, но честным. «Я не хотел врать. Возможно, надо было сказать что-то обнадеживающее. Однако лучше уж будет горькая правда, чем сладкая ложь». Я положил Глебу руку на плечо, мол, крепись. «Я думал признаться Алине в своих чувствах, когда вы придете с экспедиции. Буквально замучил Клеща вопросами, нет ли от вас новостей. Переживал, что она просто меня пошлет. Теперь это кажется таким глупым». Мне нечего было ответить. Да и вряд ли какое-то слово могло бы утешить Глеба. Я немного постоял рядом и пошел в сторону метро. Надо было связаться с Ксавьером и написать Кропоткину. Пора бы мне уже пробовать новые преобразования. Когда пришел в общагу, встретил на своем этаже Юлю. «Привет, давно тебя не видела. Антон сказал, что тебя отправили на какие-то специальные учения гвардии». Я посмотрел девушке в глаза. Говорит, с Юлией я сейчас точно был не в духе. — Что-то случилось? — спросила она. — Будет неправда ответить нет. Но я не могу ничего тебе рассказать. — Поняла. — Насколько помню, ты хотела ехать домой сразу, как сдашь сосию. Почему осталась в Москве? Экзамен завалила. Но со второй попытки все-таки сдала. Собственно, я как раз с него иду. Счастливая до ужаса. Молодец. Рад за тебя. Жень, а ты погулять не хочешь? Хочу сходить на ярмарку детских игрушек и купить что-нибудь младшей сестре. Можно, а когда? Не знаю, когда ты свободен. Может, прямо сейчас? Ксавьер, пожалуй, подождет. Перспектива погулять с Юлией нравилась мне куда больше, чем возможная встреча с куратором. Сейчас мне надо немного отвлечься, а не уходить с головой в дела».